Глава тридцать вторая. Тётя Нина выслушивает меня молча, иногда неопределенно покачивая головой. Пока Марианна выкладывает из кубиков какое-то слово, пьём чай и смотрим на экран телевизора, где снова диктор вещает о вчерашнем происшествии. Это, собственно, и обсуждаем. Тему Заура я аккуратно обхожу стороной. Не поймёт меня тётя Нина. Я сама себя не понимаю. Что твой Альберт Станиславович тот ещё жук? Никто не сомневался. Гляди, в каких хоромах живем, что едим. Тебя вон золотом обвешал, мариашку вылечил. Пади, ни копейки все это стоит. Ну а что человек сложный? Так это уже побочные эффекты ланочка. Привыкай. Деваться-то куда? Ставлю чашку на столик и взбираюсь на диван с ногами в поисках уюта. Не могу я привыкнуть к этому. Одно дело, когда человек сложный. Совсем другое, когда человек-убийца. Это разные вещи, тетя Нин, полярно разные. Она тяжело вздыхает, приобнимает меня за плечи. Моя ты девочка бедная. Вижу, что не любишь его. Вижу, что по Зауру скучаешь. Но этот парень бедовый, пойми. Он и себя погубит, и тебя на дно утащит. А тебе через несколько месяцев рожать. Ну что делать будешь, если Альберт узнает? Убьет же. А Самаевым твоим точно узнает. Доведет мерзавец до беды нас всех. Я грустно улыбаюсь, поднимаю голову. Убьет, да. Укакошит. Всех. Но это если узнает. А если мы уедем раньше? У меня есть кое-какие накопления. Илана, нет. Строго обрывает меня тетя Нина. Не смей даже думать об этом. Ты меня поняла? Тогда точно убьет. Догонит и голову тебе оторвет. Однажды уже убедилась, каким может быть твой муж в гневе. Зачем провоцировать? Ты не бойся ничего, слышишь, девочка? Правду никто, кроме нас, не знает и не узнает. Ты же не сказала Зауру? Отрицательно мотаю головой, а тетя Нина одобрительно кивает. Ну и хорошо. А там родишь, он и отвяжется от тебя. А муж, наоборот, еще сильнее любить будет. А то, что нет у вас такой страсти, как с мерзавцем, так тут уж выбирать не приходится. Зато будешь уверена в завтрашнем дне. Ну и что, что зверь? Тебя и детей не тронет. Наоборот, за вас загрязет всех. Этот подлец, которого в реку скинули, навредить тебе хотел. Ты зря его жалеешь. Он бы тебя не пожалел. И дочь твою. А Альберт? Место ему показал. Научил, что трогать тебя нельзя. Вот и все. В ужасе смотрю на тетю Нину, не веря собственным ушам. Альберт его убить хотел, понимаете? Не просто запугать, а убить. То, что он жив, остался – чистое везение. И Альберт сделал это не ради меня. Он сделал это ради своей карьеры, чтобы имя его никто не запачкал. Потому что жена... Бывшая проститутка — это клеймо, которое не смыть. И любовь его ко мне тут ни при чем. Вообще не понимаю, зачем вы сейчас пытаетесь вызвать у меня чувство вины. Я этого всего не хотела. И нет, мне не стыдно, что я в клубе работала. Мне вообще плевать, кто и что обо мне думает. Я знаю, ради чего это делала. Резко встаю и, перебарывая головокружение, иду к другому дивану напротив. Я не хочу обижать тетю Нину. Оно получается как-то само собой. Это как способ защиты. Милая, я тебе не враг. Она вздыхает, склоняет голову набок, глядя на меня с сочувствием. Я просто боюсь за тебя. Заур этот подлец, он выкрутится как-нибудь. Снова сбежит. А что с тобой будет? Погубит же тебя негодяй. А я старая уже. Не смогу одна Марианку вытащить. Склоняется ко мне заговорщицки шепчет. Забудь об этой любви. Не нужна она тебе. И о совести своей тоже забудь. Поноет до да перестанет. Не лезь в дела Альберта. Будь послушной женой. Нужно обмануть? Ври. Изворачивайся и говори мужу, что любишь. Мужики, они же дураки, когда чувств дела касается. Он никогда и не подумает, что ребенок от Заура может быть, если ты себя правильно вести будешь. Не поддавайся эмоциям и больше не встречайся с Зауром. А то в следующий раз Альберт тебе не поверит. Я оторопела, смотрю на тетю Нину. Я не говорила ей, что виделась с Зауром добровольно. И что солгала про нападение, тоже не заикалась. Неужели все так явственно? А вы откуда? А мне сколько лет, милая? Усмехается тетя Нина. Что ж я, по-твоему, совсем уже дура? Или не женщина. Молодой никогда не была. Я, дорогая моя, по молодости с вором в законе встречалась. Вот где чудище было трёхголовое, смеётся. И похлеще дела творил, чем твой Альберт. И уйти от него не могла никак. И жениться не хотел. Нельзя им семью заводить. А меня не отпускал. Так и осталась одна, без детей. Приживалкой вот на старости лет стала. «Жалкое зрелище. Не повторяй моих ошибок. Цени, что имеешь, и не гонись за тем, что твоим никогда не будет. Поняла меня?» Я отрывисто кивнула, губы поджала. Обе затаились, будто испугавшись собственных откровений. «Вы не приживалка, вы моя семья, не говорите так больше о себе, тетя Нин. Вы же ради нас с Мариашкой дом свой бросили» а могли бы сейчас в тишине и благодати клубнику выращивать, а не жалобы мои слушать». Она усмехнулась. «Клубнику я успею вырастить. Тут за вами глаз да глаз нужен». Кивнула на Марианну, что, воспользовавшись послаблением, поливала из лейки для цветов дорогой восточный ковер. «Вы никогда не рассказывали мне про вора. А что о нем рассказывать?» «Был и был. Всю жизнь мне подлец испоганил. А все равно любила». Только если бы тогда мне мозги, бежала бы от него, как от огня. Я бы тоже бежала, только некуда мне бежать.